Глава вторая. Профессор сидел за столом. Очевидно, он уже очень давно сидел за столом и очень много курил. Целая гора окурков лежала на столе. Он и вообще-то был очень нерешлив. Всегда приходилось завязывать ему галстук. Не то он норовил затянуть его мертвым узлом, менять ему воротнички, прибирать, мыть. А если он курил или писал, то и скрести место, где он сидел. Везде были кляксы, окурки и прочий мусор. Но сейчас он выглядел просто-напросто грязным. И все вокруг было тоже грязным, и пол, и бумага, а главное одежда, конечно. Она была в пепле, там и тут виднелись прожоги от папирос. На профессоре был бурый просторный халат, Не халат даже, а целая мантия, в которой он раньше работал сбор-машиной. На голове черная шапочка, на ногах туфли без щелок. На столе среди книг крупных атласных лепестков какого-то пышного цветка, что стоял здесь в хрустальной вазе серого табачного пепла и другого от сожженных бумаг, он лежал черной, почти блестящей горкой, в большой пепельнице из лакированного щитка черепахи. Среди всего этого мусора стояла низенькая пузатая матовая склянка из-под спирта с притертой пробкой. Валялась, похожая на обломок черепного свода, круглая корка хлеба с загнутыми краями. А в ней несколько конфет. Стояла грубая эмалированная кружка. Несмотря на то, что окна в сад были завешены, горело электричество, и в комнате было очень светло, пожалуй, даже светлее, чем в ясный солнечный день, после приезда курца освещение работало бесперебойно. И около круглого шара с белым огнем очумело носилась темная ночная бабочка. Ее лиловая тень величиной с летучей мышкой, как на экране с угнетающим постоянством Взлетала и падала на стене. Профессор сидел, подперев голову ладонями, и курил, курил, курил. Услышав шаги Ганса, он глубоко и быстро вздохнул, резко тряхнул головой, как будто сбрасывая что-то, и посмотрел на дверь. Лицо у него было очень неподвижное и очень спокойное, даже как будто заспанное немного. «А, Ганс!» — сказал он громко, но без всякого выражения. «Проходи сюда, садись. Вот на этот стол садись». Ганс боком прошел, смел со стула бумажный мусор и сел, глядя на отца. Профессор что-то долго молчал и смотрел на него. «Милый!» — сказал он наконец Я вот для чего позвал тебя. Оставаться с вами мне больше нельзя. Вот и собрался я в дорогу. Сегодня ночью уйду. Мал ты еще и неразумен. И нет около тебя никого. Да что ж поделаешь. Он все время старался улыбаться. Да уж ничего тут не поделаешь. Я уже думал, думал и вижу, нет выхода, нет. Адрес-то я оставлю у Курта. Он тебе отдаст его после, а пока не спрашивай ничего. Ладно. Профессор говорил медленно и спокойно, очевидно, заранее продумав каждую фразу. Но говорить ему было трудно. Он останавливался, часто дышал и время от времени гладил себя по лбу и по щекам. Вот это движение, по-видимому, спокойное, медленное и в то же время, наверное, обрывистое, почему-то особенно пугало Ганса. Он смотрел на отца, прикусив губу, и чувствовал, что если он откроет рот, то обязательно закричит. А... «Анна ничего не знает, папочка?» Спросил он, чувствуя, как что-то страшное и непонятное надвигается на него. Профессор не ответил, только голову опустил ниже. «Ты... не сердись, не сердись на меня» сказал он через полминуты. Ну, видишь, что получается. Вот ведь все как. Он слегка развел руками, как бы очерчивая всю обстановку комнаты, весь пепел ее, все книги с перегнувшимися корочками, весь ссор на полу. Мне ведь тоже плохо, пожаловался он тихо, очень мне плохо. «Ты сердишься на маму, папочка?» Спросил Ганс и закусил губу, чтобы не расплакаться. В комнате было тихо, и только большие, похожие на детский гробик, часы невозмутимо стрекотали в углу. Да тень бабочки взлетала и падала на стене. «Плохо мне, мальчик». «Плохо. Очень мне плохо и очень одиноко», — сказал профессор, помолчав. «Вот сижу и думаю. Конечно, ничто не пропадет в вечности. Знаю это. Но вечность-то досталась мне уж больно бедная. Когда-нибудь лет через сто какой-нибудь студент напишет в дипломной работе жил да был на свете такой ученый-специалист по обезьяням черепам. Писал он книги, учил, грызся с теми, кто был ему неугоден. Были у него жена, ученики, дача, любимая работа, сын, хотя он и не обращал на него внимания. И думал этот старый осел, что это уж навсегда останется с ним. И вот вдруг пришел такой час, когда он увидел, что ничего-то у него за душой нет. Ни учеников, ни науки его, ни семьи. Было это ночью, но все равно не стал он ждать дальше. Надел дорожное пальто, взял палку и вышел из дома до света. И такая, напишет студент, была глухая ночь. Так было всем не до него что на дворе никто ему и рукой не помахал. дай как голубчик, воды. Вон кружка стоит. Ганс подал ему эту кружку, грубую зеленую с отбитой амалью. Руки у профессора дрожали, когда он брал ее. И так жадно в три глотка он осушил кружку до дна, да еще и гугу после облизал, что Гансу опять стало страшным. Он тихонько, боком, отступил к стене и сел на другой стул подальше. Профессор вдруг спросил, а Ланетта внизу? «Папочка, я позову его к тебе, ладно?» Обрадовался Ганс и двинулся к двери. Но профессор только посмотрел на него и звонко-твердо поставил на стол кружку. «Да, Ланетта здесь, вот...» «Ганка так и не пришел», — сказал он, медленно вздохнув. «И молодец, что не пришел. Он честнее. Он, вероятно, и совсем не придет. Вот только потом как-нибудь, когда все это кончится, лет через пять, прикажет он вычистить под вечер черный костюм, купит большой букет». И придет тихонько ко мне на свидание. Оглянется нет ли кого поблизости, сядет на плиту, оскалит зубы. Он ведь злой, Ганка, совсем не такой, как Лане. Укрется кулачком о камень и скажет сквозь зубы. Ах, учитель, учитель. Как же она так получилось? И кто бы мог подумать... Ну-ка, иди сюда. Ганс подошел. Он начал гладить его по голове. Дай-ка хоть разглядеть тебя как следует. Вон ведь какой большой стал. Вытянулся, загорел, обцарапался. Волосы такие, что сразу видно, сто лет не мылся, наверное. Он тихонько перебирал его волосы. Все, наверное, со своими... За поднями бегаешь, до гнезда разовеешь. Щеглов ты тогда наловил, что ли? Наловил, папочка, — ответил Ганс. Ну и хорошо, если наловил, очень хорошо. Щеглов — птица веселая, она... И опять он не докончил мысли и наклонил голову так, как будто заснул. Но он не спал. Дышал он тяжело и хрипло, и грудь его вздрагивала. По-прежнему на стене стыкатали часы, и казалось, будто бы в заброшенном детском гробике поселилось целое семейство кузнечиков. дареловая тень, похожая на летучую мышь, однотонно взлетала и падала на стене. И вдруг за окном возник длинный гортанный звук, похожий одновременно и на птичий, и на человеческий голос, И все-таки, наверное, не принадлежавшие ни птице, ни человеку такие часто возникают ночью на болотах. Профессор услышал его, вздрогнул, быстро провел рукой по лбу и стал подниматься с кресла. Он вставал высокий, неподвижный худой, поднялся все-таки и так встал перед Гансом. Он был страшен в буром халате, из-под которого выбивалось серое от пепла и прожженное во многих местах белье, вздвинувшееся на бок шапочки и с опущенными кистями больших грязных жилистых рук. Есть какая-то незримая и только чувствуемая каждым грань, которая отделяет живого от трупа. И вот профессор Сейчас переступил через нее. Живой и не похожий на живого. Он стоял перед Гансом и смотрел на него. Помни, помни одно. Сенека... «Сказал он тихо и даже торжественно. Сенека писал где-то. «Мы боимся смерти потому, что считаем, что она вся в грядущем. Но посмотри, то, что позади, тоже же ее владение». «Нет, я не боюсь ее» сказал он опять, так же негромко, но с какой-то страшной силой. Но то, что позади, тоже мое. Тоже мое, только мое. Только мое. Он яростно сжимал кулаки и изо всех сил стукнул по столу. Лицо его вдруг исказилось от гнева. Никогда Ганс не видел его таким страшным. И вдруг его лицо померкло. Не стало того бешеного внутреннего напряжения, которое так испугало Ганса. Профессор снова сел в кресло и робко улыбнулся. «Я совсем уже с ума сошел», — сказал он, махая рукой, чтобы разогнать дым. Вот сижу и тебя пугаю. Ну, иди, иди, мальчик. Я еще позову тебя. Мы еще поговорим. Ганс сам не помнил, как очутился за дверью. И только что она закрылась за ним. Профессор встал из-за стола. Неслышными шагами подошел он к шкафу. Открыл его минуту, постоял, присматриваясь к полкам, сплошь заставленным разноцветными пузырьками, колбочками и банками. Потом вдруг протянул руку и сразу нашел то, что ему было нужно. Это был небольшой длинный флакончик из тонкого химического стекла с длинным горлышком, запаянным вверху. Он деловито взял и поднял его высоко над головой, к белому огню рассматривая... Серая, очумелая цвета бабочка налетела и ударила его по лицу. Он только досадливо, как от человека, отмахнулся от нее и несколько раз встряхнул флакон. Тогда от стенок оторвалось несколько быстрых мелких пузырьков и исчезло. Это ничего не доказывало, но он сразу понял, нет, это то самое. Пожевал губами, и тряхнул флакон еще раз. Опять забурлили и поднялись мелкие пузырьки. Он смотрел на них широко раскрытыми испуганными глазами. «Ах ты, Господи, Господи!» — сказал он, наконец, подавленно, и пошел к столу. Глубоко сел в кресло, деловито подвинул к себе эмалированную кружку, «И налил ее до половины, посмотрел, хватит ли, взял флакон и прихватил в платком, сломал горлышко. Сначала капнул только десять капель, потом вылил все. Кружку взболтнул и поставил на стол. Руки у него дрожали, и он невольно поглядел на них. «Бедные его руки». Все-то в зале, худые, грязные, в морщинах, ожогах и порезах. Вымыть бы их надо, — подумал он тяжело. Что уж с такими руками-то? Но додумать до конца он не смог. Испугался, схватил кружку и поднес ее ко рту. Но сила жизни была еще непоборима. Словно кто-то схватил и стиснул ему горло, не давая глотать. Он поставил кружку и просидел с минуту неподвижно. И впервые за эту ночь почувствовал тишину. Тихо и безлюдно было так, как будто вымер весь дом. Да так оно и было, пожалуй. Он подошел к окну и, осторожно отдернув занавески, посмотрел вниз. Над садом плыла безлюдная неподвижная ночь. И только очень напрягая зрение, можно было различить серые дорожки и серые же пятна среди кустов, скамейки. На одной из них, прямо перед окном, сидела неясная очерченная белая фигура. Он постоял еще немного и опустил в жалюзи. Они стукнули... Сухо и четко, как спущенный курок. Пора. Он вернулся к столу и поднял кружку. Но в это время кто-то спросил, можно? Дверь-то не заперта. Пронеслось в голове профессора, но ответить он ничего не успел. В комнату вошел Гарднер. Конечно же, это он сидел на лавочке и смотрел в окно. Профессор грозно обернулся к нему, но тот излучал такой и свет, так был ясен и безмятежен, что Мезонье и сказать ему ничего не сумел. Вы извините, профессор, сказал Гарднер и быстро прошел к столу. Но я увидел, что у вас горит свет, и вот решил навестить. У меня ведь тоже бессонница. Все, нервы, нервы. да, да ответил профессор Сурова. Ну, я вот работаю, и мне очень некогда. А я сейчас уйду. Успокоил его Гарднер. Я так и шел на одну только минуточку. Он осторожно поднял со стола пустую ампулу. Бром, наверное, да, отрезал профессор. В секунду Гартнер смотрел на него, потом он вдруг послушно опустил глаза, положил ампулу, поднял кружку, понюхал. Ну, сказал он, спокойно работайте, мешать не буду. «Спокойной ночи!» Тон у него был такой, словно он пришел к профессору с каким-то сомнением, а ушел, исчерпав его до конца. «Спокойной ночи, профессор!» повторил он и затворил дверь. Профессор ничего не ответил, только злобно два раза повернул ключ в замке, Подошел к столу, ампулы уже не было. Гарднер захватил ее с собой. Ну и пусть. Пусть, подумал он со злобным удовольствием. Попробуй, достань меня теперь. Он сел за стол опять, взял кружку и залпом выпил все. Жидкость была безвкусная и бесцветная это чуть пахло миндалем, что-то вроде недоваренного компота и чернослива. Вот и все. Обратно уже не уйдешь. Он посидел немного, потом подумал, Боже мой, какая тишина. Быстро, опережая возникающий страх, подошел к этажерке и включил радиоприемник. Что-то зашипело, заклокотало в лакированном череве, но он еще передвинул винт, нащупывая подходящую волну. Пока он делал это, в нем вдруг стукнуло и явственно заворочилось где-то около кишок то злое и народное, что он только что впустил в себя. Он резко повернул винт, и тогда трескучий, отчетливый, как кремингтон голос вышел в комнату. Он стоял и слушал. «Тогда вы кладете на это жирное пятно лист промокательной бумаги и проводите по ней горячим утюгом. Повторив эту манипуляцию несколько раз, вы достигнете того, у него уже сводилась скулы, становилось все жарче, все неудобнее. И вот торопливо, словно уходя от дурноты, он повернул винт еще на следующее деление». Тогда мужской грубый обветренный голос стал ругаться и кричать на него по-немецки. «И тут мы скажем им, ни револьвер террориста, ни бомба политического убийцы, ни яд заговорщика, ничто из всего того, что вы мобилизовали и двинули на нас из недр своей черной кухни, не помешает нам довести до конца великое дело оздоровления и дезинфекции мира». И каждый раз, склоняя наши траурные черные орлы перед ранними могилами, мы будем клясться этой новой кровью». Он улыбнулся. «Мир жил своими заботами, печалями, радостями. Что ему до того, что в какой-то запертой комнате умирает сумасшедший старик». Вот опять, видно, где-то хлопнули какого-то прохвоста. Ах, как не говоря, все-таки это хорошо. Вот уже их бьют, бьют, как мышей по всем закоулкам. И вдруг его пальцы дрогнули. Звонкоголосая девочка выкрикивала бесстыдно и наивно из-под его руки. «Шофер мой, милый, как ты хорош! Мотор включаешь, бросаешь в дрожь. Ты умеешь так поставить, Ты умеешь так направить. И ведешь, ведешь, ведешь, ведешь». Девочка пела, а он слушал и слегка кивал ей головой. «Пой, милая, пой. Вот я слышу твой тонкий девичий голосок. И совсем даже не важно, кто тебя научил это кому. Хорошо, что ты такая сильная, ладная, молодая. И что столько тебе еще осталось жить. Он же весь дрожал. У него звенело и как бы испарялась куда-то голова. Но он все-таки весь повернулся к черному ящику, мучительно и напряженно вслушиваясь. Заключенный в нем молодой, почти птичий голосок. Ведь она пришла к нему на помощь, в эту самую важную в его жизни ночь. Но тут раздались аплодисмент, ржания, смех, топот ног. И сразу же вошел в его узкую смертную камеру большой гулкий спокойный зал, наполненный до отказа белым туманом молочных ламп, дамами в вечерних туалетах, господами на крахмаленном белье. Пока девочка молчала, он, закрыв глаза, прислушивался к тому чужеродному и злому существу, что выпрямлялось и росло в его теле, перерастая его самого. Вдруг сразу сделалось душно, тесно. Некуда стало одевать свое тело, так оно сразу обмякло, распухло и оттяжелело. У него закололо в боку, Стали сжать ботинки, воротник сделался узок, перехватил горло, кресло врезалось в тело, пот покрыл лицо, он наклонился, еще таз. Но девушка опять уже пела над ним. Пела еще что-то такое же бессмысленное, звонкое и бесстыдное, а он улыбался, сползая с неудобного кресла, все кивал ей головой, И уж ничего не видел около себя ни ее, ни даже того черного ящика, в который ее заключили. Такой уж в ту пору стоял в комнате тонкий, звенящий скользкий туман. Когда он снова открыл глаза, то увидел несколько розовых смазанных пятен. И не сразу понял их значение. Он вытянулся, выгибая спину, и спросил, где Ганс? Одно из пятен подплыло к нему, остальные заколебались и подлез назад. Он почувствовал на своих руках живое, проникающее внутрь тепло, и понял, что кто-то плачет. Тогда он поднял тяжелую, плохо повинующуюся руку и положил на голову тому, кто стоял перед ним на коленях. Около самого его лица зарыдали бурно, открыто, неистово, и чья рука ухватила его за шею и прижала к себе. «Милый, милый», — говорила Берта, содрогаясь от истерической жалости и нежности к этому большому беспомощному телу которое через несколько мгновений должно стать мертвым. Милый, простишь ли ты? Можешь ли ты? Где Ганс? Спросил профессор и закрыл глаза, потому что перед ним замелькали радужные дуги и тут же прибавил. Нет, нет, не зовите его. Пусть спит. «А Гарднер где?» И сейчас же над ним появилась нежная, противная, розовато белая морда, похожая на крысиную. А крыса!» Сказал профессор громко, спокойно, чувствуя, что его сейчас и на этот раз навсегда захлестнет этот бред. «Здравствуй! Здравствуй, крыса!» Крысиная морда оскалилась и показала острые блестящие зубы. «Не радуйся! Ничего не выйдет! Ты еще не победила! Подожди!» Он стал медленно с усилием подниматься с кровати. «Подожди!» Повторил он злобно, чувствуя, как несколько рук поддерживают его под спину. «Нет-нет», — услышал он вдруг голос Гарднера. «Не надо, не надо, что вы!» Прямо перед ним стояла та же отвратительная нежно-розовая крысиная морда. И чувствуя, что вот это вообще последнее, что он может сделать, он с наслаждением, болью и злостью плевнул ей прямо в открытую пасть. Потом упал, закрыл глаза, и тут над ним сомкнула смутно-зеленое, колеблющееся бесконечное море.